но и хварды когда-то были созданы искусственно, как фейры. Только это как бы следующая ступень развития. Потому что не верю я, что настолько узкоспециализированные охотники вдруг появились на во ал сами по себе. Слишком уж это маловероятно. Правда, выводами своими я пока ни с кем не делилась, даже с братьями. Мне отчаянно не хватало данных. И с каждым днем натыкаясь на все больше и большее количество странностей, которые не укладывались в общую картину, мне все сильнее хотелось в них разобраться. Надо. Надо искать источники информации. Библиотеку, какое-то хранилище, старые легенды, хроники, летописи. Надо выяснить, что там была за проблема с богами. Надо бы узнать, когда именно появились сложности у эаров как произошли миры, откуда взялись хварды, что это за сила такая, магия, и почему магия иаров так отличается от человеческой. В конце концов, откуда взялись твари, чего они прут сюда косяками, никак не желая остепениться рядом с Невероном. Почему их поведение так похоже на поведение живых существ? Как они размножаются? Как их контролируют и контролируют ли вообще? Насколько силен темный жрец? Сколько правды в утверждении Ура о том, что темный маг наполовину демон? Наконец, откуда он черпает свою силу? Почему до сих пор не вмешался в мои действия? Куда подевался его молодой помощник, появление которого я ждала еще в Фарлеоне? Вопросы. Вокруг меня одни сплошные вопросы и ни одного ответа, кроме сказок, догадок, сомнений и миллиона возможных вариантов развития событий. А мне нужна информация. Нет, мне срочно нужна информация. Поэтому решено, как только в горах все успокоится, как только разберемся с печатями и вычистим долину, немедленно еду в города, немедленно ищу старые книги, рукописи, древние и самые пыльные фолианты. Говорят, в старину в монастырях было много грамотных и просвещенных. Надо бы выяснить, верно ли это утверждение Наво Алларе. Надо вообще побольше разузнать про местную церковь, а то все руки не доходят. В общем, учиться. Срочно садиться за парту, повязывать на голову белые бантики и учиться до потери пульса, выясняя попутно то, что мне нужно для дела. А уж потом я буду соображать, как и где это все использовать. Я буду биться над самым главным вопросом, Можно ли вообще добраться до темного мага? И если да, то как это лучше сделать? фантом привал делать будем?» Догнал меня на середине мысли зычный голос Эрхаса. «Люди устали, и ночь на носу». «Конечно, устали», — с ноткой раздражения подумала я. «Весь день не емши, полночи не спамши, ни разу с рассвета не присев, все устали». Но я же не ною. Да и Лин у меня тройную нагрузку тянет. «Фантом! Скоро!» — неохотно откликнулась я, на мгновение обернувшись и отыскав внизу мокрое от пота распаренное лицо Дагона. «Потерпите! Еще оборот и придем!»